Глава 24. Как ребенок в кондитерской. Чейз. Неделя тянулась в монотонной череде учёбы, тренировок на катке и вне льда, пока не настало время для ужина в честь дня рождения Бейли. В последнее время мы стали очень близки, но иногда я все равно чувствовал, что она закрывается. Что ж, я решил завоевать ее доверие или умереть, стараясь. Промучившись все утро в попытках сосредоточиться на занятиях, я сбежал из кампуса и направился в ледяную жизнь, чтобы заточить коньки Джеймс. Я мог бы сделать это во время одной из тренировок, но предпочитал вдоволь поглазеть на витрину. К сожалению, я не знал об огромной распродаже, из-за которой в магазине оказалось полно людей. В любом другом случае я бы ушёл, но так как хотел взглянуть на новое снаряжение, а в запасе оставалось еще несколько часов, то решил смириться с толпой. К тому же, Я был поглощен мыслями о скорой встрече с Бейли, так что о выполнении домашки или чего-либо еще продуктивного не могло быть и речи. Я пробрался в дальний угол, где располагался станок для заточки коньков. Обычно там никого не было, но сегодня собралось больше десяти человек. Стоило мне занять очередь, как откуда ни возьмись появился Моррисон, маленький выхолощенный дьяволёнок, вызванный прямо из глубин ада. Бледно-голубое поло, зачёсанные назад светлые волосы и ошеломляющее самомнение. То, что всю свою жизнь он провел на готовеньком, читалось на его самодовольной физиономии. Что за грёбаное совпадение? Я сжал руки в кулаки так крепко, что костяшки побелели. Хотелось бы мне так же крепко обхватить его шею. Я всегда ненавидел Люка, а теперь это чувство перешло на новый уровень. Достав телефон, я отправил сообщение с планом тренировки Далласу. После чего оторвал кусок от пластинки мятной жвачки, вымещая на ней свою злость. От ничего делать я проверил результаты ставки и обнаружил, что Джеймс оказалась права. Мой пол оказался успешен. Также, скучая, я оглянул свою статистику. После последних игр я оказался на втором месте в общем зачете, в то время как Даллас опустился на четвёртое. Чудесно. Несмотря на все старания игнорировать Морисона, тот скользнул в мою сторону и подошел достаточно близко, чтобы меня окутало облако его резкого и отвратительного одеколона. Само присутствие Люка невероятно раздражало. «Это для Бэйли указал он на коньки в моей руке. «Какого хрена? Кто-нибудь говорил тебе, что ты отвратителен?» — спросил я. Морисон, пристально глядя на меня, прищурил свои водянистые глаза. Или только попробовал придать взгляду хоть какую-то убедительность, кишка тонка. «Кто-нибудь говорил тебе, что ты хер на ножках?» Все время, чувак», — усмехнулся я. А учитывая, кто говорил, это можно было расценивать как комплимент. Очередь сдвинулась, поворачивая направо, так что нам пришлось разделиться. Будучи не в состоянии снова ужалить меня, Моррисон удалился. Когда я оставил коньки Бейли на прилавке, то прошелся по магазину намеренно избегая недоноска. Не потому, что боялся его, а потому, что боялся того, что с ним сделаю. Он наговорил слишком много ерунды, которую не мог никак подтвердить. Мне следовало бы надрать ему зад за одну только клевету в групповом сообщении, но я не хотел убирать его со льда. Хорошо, что скоро нам предстоял матч с бульдогами. Как только я завернул за угол возле стенда с клюшками и хоккейными лентами, то наткнулся на Моррисона, что стоял у товаров CCM. Canada Cycle and Motor Company Limited канадская фирма по производству товаров для хоккея. Как будто сами боги велели начистить ему физиономию. Высшие силы буквально умоляли меня это сделать. Конечно, уходить только потому, что он был там, не входило в мои планы, так что я просто продолжил осматривать товары, делая вид, что Морисона не существует. Бросив мою сторону взгляд, он поставил на место клюшку, которую до этого держал в руках. «Наслаждайся, пока можешь, Картер!» Его голос сочился приторным самодовольством. «Мы же оба знаем, что ты предпочитаешь секс без обязательств!» «Ай, плевать!» Мы стояли в дальней части зала. Вокруг никого не было. Камер, скорее всего, тоже. Я повернулся к Моррисону, и выражение его лица мгновенно сменилось с дерзкого на встревоженное. Он огляделся, удостоверившись, что мы совсем одни. Я направился в его сторону, медленно сокращая расстояние. Провоцируя его спасаться бегством и наслаждаясь тем, как с каждым моим шагом он все больше бледнел. Я знал так много, так много хотел сказать, но не стал бы выдавать Джеймс, Моррисон того не стоил. Намеренно вторгшись в его личное пространство, я остановился слишком близко. Он напрягся и, слегка вздрогнув, отшатнулся, из-за чего ударился о металлический стеллаж за спиной. Мы стояли нос к носу, хотя нос к лбу было бы более точным описанием. «Злишься, что она тебя уже забыла, да?» Моррисон сжал челюсть, но ничего не сказал. «Конечно, теперь, когда мы остались одни, и я был достаточно близко, чтобы залепить ему по морде, он предпочитал отмалчиваться. «Хочешь еще что-то сказать?» — спросил я. Прошла секунда. Я вскинул брови, но он все еще злобно смотрел на меня и молчал. «Ага». — равнодушно добавил я. Так я и думал. В этот момент мне на телефон пришло сообщение. Должно быть, коньки Бейли были готовы. «До скорого, придурок!» — кивнул я Морисону. Едва удержавшись от совершения тяжкого преступления, я истратил оставшуюся агрессию на послеобеденной тренировке. Прекрасный способ забыть об этом идиоте и настроиться на вечер с Джеймс. По дороге на свидание я пребывал в прекрасном настроении пока не столкнулся с соседкой Бейли. Мне открыла Амелия, окинула смертоносным взглядом, после чего, не приглашая войти, испустила такой тяжелый вздох, будто ее раздражало само мое существование. Взаимно, Амелия. полагая нужно ее позвать. Она тряхнула волосами и упорхнула прочь. Просто оставила дверь открытой. Теперь я понимал, почему Амелия так ладила с полом. Они оба были олицетворением очарования и дружелюбия. Расценивая ее уход как приглашение, я переступил порог. Минутой позже по лестнице спустилась Бейли. При виде меня она повеселела, ее светлые волосы были распущены и накрывали плечи. Она выглядела чертовски сексуально, в черных джинсах, которые подчеркивали ее ноги, и розовом свитере, достаточно облегающем, чтобы мой взгляд постоянно падал на ее грудь. Я пытался вести себя как джентльмен, Но рядом с ней это было невероятно сложно. После продолжительного приветственного поцелуя и еще одного для закрепления, прямо перед моим грузовиком мы наконец забрались в машину. Я не стала отъезжать, пока Бейли не пристегнул ремень. Повернувшись ко мне, она заправила волосы за уши и похлопала ресницами. А где мое фото с автографом, Картер? Виноват, ухмыльнулся я. Кажется, позже придется устроить личную фотосессию. Бейли ткнула меня в бицепс. «Так ты что-то обещаешь, а потом не доводишь дело до конца?» Бросив на нее взгляд, я понизил голос. «О, я умею доводить дело до конца». Ее глаза расширились, а розовые губы изогнулись в чертовски милой взволнованной улыбки. Бейли отодвинулась и прикусила нижнюю губу. «Полагаю, мы еще это увидим». полагаешь что так». «Я надеялся, что этим же вечером». «Ладно, я умел быть терпеливым». Мог быть терпеливым. Но никто же не запрещал мне надеяться, верно? Белли рассказала об испорченном дне рождения в мельчайших подробностях, даже упомянула дурацкий французский ресторан. Я знал ее не слишком давно, но даже мне было понятно, что она предпочитала ходить в заведение совсем другого типа. Так что я держал это в уме, когда выбрал маленький итальянский ресторанчик недалеко от кампуса. Даже с зажжёнными в каждом углу каминами и свечами на столах Это место не было чопорным. «Здесь так мило», — заметила Бейли, когда официантка проводила нас к нашему столику. «Ага», — отозвался я, — «домашняя атмосфера и вкусная паста». После того, как мы выбрали закуски, Бейли отправилась в дамскую комнату, а я проверил телефон. Даллас отправил мне несколько сообщений, в которых объяснял, что Шиф теперь негде жить, так что она останется на какое-то время у нас». Я ответил ему, а когда Бейли вернулась, отложил телефон. А у меня хорошие новости. Она устроилась на своем стуле и, раскладывая салфетку на коленях, бросила на меня вопросительный взгляд. И какие же? Дом шиф сгорел, выдал я. — снова посмотрела на меня Бейли, быстро заморгав. Что? Подожди, вскинул я руку, покачав головой. Рядом с ней мой мозг не функционировал должным образом, хотя я точно не знал почему. Я не нервничал даже перед играми. Да, возбуждался, но не нервничал. Случаи, когда я нервничал, можно было по пальцам руки пересчитать. И все они были связаны с Бэйли. Не то чтобы речь шла о каком-нибудь неврозе. Я не чувствовал себя больным. Было больше похоже на обостренное состояние осознанности с примесью идиотского счастья. И кажется щепоткой глупости, судя по тому, что я только что ляпнул. Иногда рядом с ней я вообще забывал, как вести игру. «То есть хорошая новость заключается не в этом», — поморщился я. «Очевидно же. И дом не то чтобы сгорел. В другой квартире загорелась кухня». А жилье Шиф так задымило, что ей пришлось съехать. Никто не пострадал. «Ух», — отозвалась Бейли, сделав глоток воды со льдом. «Кажется, это случилось этим утром, так что она поживет у нас несколько дней». Ворд сказал, что она искала новое жилье весь день, но никак не может подобрать студию или квартиру с одной спальней. «Да, я тоже ничего не нашла. Все варианты либо отвратительные, либо слишком дорогие», — Бейли скорчила гримасу. «Не поверишь, какие сейчас цены». Ворд также сказал, что Шиф подумывает искать соседку, двухкомнатную квартиру снять дешевле. Вот в чем заключалась хорошая новость. «То есть тебе не нужно где-то жить одной?» Я помолчал. «Может, это судьба?» «Даже если мне было удобнее, если бы Бейли сошлась с моими друзьями, больше всего я хотел». Чтобы она съехала со своей нынешней квартиры, учитывая частые визиты Моррисона и секретные интрижки ее брата с одной из соседок, токсичное место было просто не сыскать. Из-за этого всякий раз, когда Бейли возвращалась домой, я волновался за нее. Заявись Моррисон в ее гостиную еще раз, я, возможно, все же совершил бы тяжкое преступление. Бейли задумчиво помычала, но она, скорее всего, захочет жить недалеко от Бойда. А мне лучше выбрать что-то рядом с Каллингвудом, потому что у меня нет машины. Возможно, вы сможете найти что-то посередине, недалеко от железнодорожного вокзала, пожал я плечами. Короткую поездку можно и потерпеть, если это сделает тебя счастливее. Верно. Это всего лишь идея, но, может, ты ее рассмотришь? Точно рассмотрю, — заверила она, поджав губы. Но я не знаю, согласится ли Шивон. Не мог бы ты попросить Далласа предложить ей такой вариант? «Ты очаровательна!» «Что?» — пожалуй, плечами Бейли краснее. «Не хочу, чтобы это выглядело странно. Мы виделись всего два раза. Может, она считает меня чудачкой?» «Очень в этом сомневаюсь, Джеймс». Я потянулся через стол, чтобы сжать ее руку. Но я поговорю с Уордом. Ужин занял больше времени, чем я ожидал, потому что, вероятно, нам было о чем поговорить. Двумя часами позже мы перешли к десерту медленно поедая кусочек малинового чизкейка и тирамису, что заказали на двоих. Я наблюдал, как Бейли поглощает последний кусочек тирамису, стараясь не думать о пошлых вещах, которые хотел бы проделать ее ртом. «Мне нравится твой аппетит», — заметил я. Слова вырвались сами собой, хотя первоначально должны были остаться только в моих мыслях. Учитывая все обстоятельства, Бейли была терпима к моим замечаниям. А ведь иногда они случались совершенно неожиданно, как, например, сейчас. «А?» — замерла она, так и не опустив руку, в которую держала вилку. Мне попадалось множество девушек, которые, похоже, совсем не едят, пожал я плечами, подцепляя предпоследний кусочек чизкейка. Из-за этого мне неловко есть перед ними. Я же все таки огромный мужик, у меня тренировки каждый день. Я нуждаюсь в целой тонне калорий. Очень странно, когда все время только я и ем. Если тебя это так впечатлило, послушай, как я дышу — ухмыльнулась Бейли. «Я девчонка мирового класса». Я рассмеялся и вдруг осознал, что смотрю на нее дольше, чем считалось нормальным. Ничего не мог с собой поделать. «Что?» Бейли наклонилась ближе, в свете свечей изучая мое лицо. «Ничего», — ответил я. все в порядке». «Так вот как себя чувствуешь, когда влюбляешься. Та еще ловушка». Когда я платил счет. Пришло время грандиозного финала катания на арене Нортвью. Идея покататься с Джеймс заставила меня почувствовать себя ребенком в кондитерской. Я заехал на пустую парковку, освещенную только бледно-желтым светом фонарей. Заняв место рядом с дверями, я выключил зажигание. Подожди! Наклонила голову Бейли, изучая меня внимательным взглядом. Мы будем на твоем катке? Да. Бейли с подозрением прищурилась. Но в следующее мгновение ее глаза расширились, и она тихо выдохнула. «Мы что, вламываемся?» Отстегнув ремень безопасности, я потянулся за сумкой, в которой лежали наши коньки. «Можно ли назвать это взломом, если я знаю код?» «Но «Ну, нам разрешено здесь быть?» Определенно разрешено», — сказал я, выдружая черную сумку на центральную консоль. «Но «Ну, это же свободная страна. Конституция дарует нам право свободного передвижения». «Картер!» Бейли скорчила испуганную рожицу. «Нам не запрещено здесь находиться», — пожал я плечами. «Никто же не резервировал лёд для личного пользования?» «К тому же, в последнее время я на хорошем счету у тренера Миллера, так что проблем возникнуть не должно». «Тогда мы определенно вламываемся», — простонала Бейли. «Она всегда следовала правилам. Просто прелестно. Публичное катание только что закончилось». Если нас поймают, можем притвориться растерянными и заявить, что не заметили сигнала об окончании, невинно улыбнулся я. Эта улыбка спасла тебя из многих, передряг, а? Конечно, ответил я, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в щеку. Ее кожа была такой нежной, а ее аромат. О чем это я? Теперь мне захотелось поцеловать ее в губы, но, сделая я это, мы никогда бы уже не выбрались из машины. Мне действительно следовало взять себя в руки. Пойдем, сказал я. «Они зальют каток только через два часа». «Ты уверен? Не волнуйся. Я такое проделывал уже десяток раз». Она бросила на меня настороженный взгляд, полагая, будто я приводил сюда миллион других девушек. Правда заключалась в том, что раньше мне никто не нравился так сильно, чтобы приглашать на каток. Однако я не был уверен, что это было достойным аргументом. Я приходил один, Джеймс. Например, когда нужно было выпустить пар, потому что был зол. «Так значит, ты совершал преступление на постоянной основе», — ответила она, едва сдерживая улыбку. «Теперь буду знать». «Сама понимала, кого выбрала», — подмигнул ей я.